Глава 15. Конкурент. Пока мы поднимались по лестнице в направлении моего кабинета, я крутил в голове вопросы, которые требовалось решить. Судя по их количеству и, что самое главное, важности, я прекрасно понимал, что за пределы этого кабинета мы выйдем не скоро. Если честно, этот момент меня несколько печалил. Всегда не мог терпеть все эти многочисленные совещания на которых переливают из пустого в порожнее и ищут крайнего, на которого в случае чего можно будет все свалить. К сожалению, дела города, а тем более не простого города, а будущей столицы мира, требовали к себе внимания множества совершенно разных людей, и лучше способа распределить задачи, чем грядущее совещание, я придумать не смог. Наконец мы поднялись, и сержант услужливо, открыв передо мной дверь, дал возможность лицезреть битком в забитый кабинет. В общей сложности беглым взглядом я насчитал тут 17 человек и трех экторианцев, которые при моем появлении тут же дружно замолчали и не сводили с меня внимательных глаз. Удивительная вместимость кабинета, пронеслась в голове ошеломленная мысль, а тем временем я дошел до своего кресла и, плюхнувшись с него, начал внимательно оглядывать присутствующих. Первым делом заметил Димку, который радостно подпрыгивал, словно хотел сказать мне что-то важное. Сразу за ним сидел перебинтованный Аксель, потом хмурая Александра Степановна и изрядно помолодевший дедок из Челнока, наш главный СИС-админ форума. В общем, людей было много, и некоторых из них я даже не знал. Решил отталкиваться от того, что если Эста позвала их сюда, то это не последние люди в моем городе. Я решил начать. Здравствуйте, и спасибо вам, что смогли так быстро собраться. Для начала я пробегусь по основам, чтобы каждый из здесь находящихся владел информацией на одном уровне. В воле и случае, под действием обстоятельств непреодолимой силы, так получилось, что я ненароком снял обе печати, спасающие наш мир от немедленного перехода на следующий круг компиляции. Сразу отмечу, я не знал, что мои действия могут повлечь за собой такие последствия, но если у меня кто спросит, то даже зная последствия, я бы не отказался от их повторения». У нас с вами осталось ровно 8 дней и 3 часа для того, чтобы максимально подготовиться к переезду. Что это такое? Во время повышения круга компиляции от нашего мира отделится, условно говоря, сфера, внутри которой окажутся все, кто, по мнению системы, достойно показал себя во время первого круга. Жители Эсмаруила, как члены будущей столицы мира, идут вне очереди и переносятся в полном составе. Перенос будет осуществлен на новую незаселенную планету. Но тут есть одно но. Чем выше круг компиляций, тем больше сфер будет расположено на одной планете. То есть у нас с вами там обязательно будут соседи. И, скорее всего, мира между нами не будет. Со своей стороны я нашел нам водителя. Того, кто поведет сферу нашего мира к тому месту, на которую ему укажем мы. Исходя из этого, первая задача нашему аналитическому отделу. Есть же у нас такой. Внезапно решил я поинтересоваться. И, увидев судорожный кивок Акселя, тут же продолжу. Отлично. Первая задача. Нужно просчитать все риски и определить, куда нам лучше всего лететь. Есть несколько вариантов. Совершенно пустая планета, где мы будем первые. Заселиться одновременно с соседом. Ну и последний вариант. Занять планету, где уже давно прикреплен какой-то мир. Также надо определиться с предполагаемыми соседями. Кто нам более предпочтителен? Нужно определить вид, технологическое развитие и возможность мирного сосуществования. Вопросы. Обвел я взглядом притихших людей и акторианцев. В этот момент встал худой парень в самом дальнем углу стола и спросил одно единственное слово. «Сроки». Я усмехнулся и сказал, «Тут вам никаких дедлайнов не будет. Все нужно делать максимально быстро. В идеале эта информация нужна была мне вчера. Так что работайте». Единственный момент. Через 6 дней мне она больше не потребуется. Если через 6 дней у меня не будет ваших выкладок, Эсмаруил уйдет в слепой прыжок. Последствия, я надеюсь, не надо пояснять. Саркастично спросил я, на что мой собеседник судорожно сглотнул и начал трясти головой в отрицательном жесте. Увидев, что он собрался бежать и выполнять поставленную задачу, я его тут же остановил. «Стой! Тебя как звать-то?» Парень замер и, повернувшись ко мне, сказал «Коля...» «Ой, то есть Туман, товарищ Винт!» Я в очередной раз усмехнулся и сказал «Ну, Тумана еще надо заслужить. Буду звать тебя пока Колей». «Значит, да, Коля. Исполнительность — это, конечно, очень хорошо, но и мозгом своим иногда надо думать. Он же у тебя есть. Недаром же ты работаешь в таком отделе». «Вот умчишься ты сейчас заниматься расчетами, а если в дальнейшем планировании нам снова ты потребуешься, то что делать? Бегать тебя искать? Дождись окончания совещания. После этого уже занимайся своими задачами, понял?» Покрасневший парень кивнул и сел на свое место. После этого я обвел взглядом собравшихся и спросил. «Теперь я готов отвечать на ваши вопросы, но прошу по одному». Тут же поднялся Аксель, долгим взглядом посмотрев на дернувшуюся Александру Степановну, повернулся ко мне и, кашлянув, поднял листочек со стола и начал говорить. «У меня тут несколько вопросов, требующих твоего внимания, Максим. Первое. Техники дружного вопят, что автопарк Черноков требуется срочно расширять до хотя бы десяти единиц». — Это пригодится как в эвакуации людей, так и в случае отражения какого-либо нападения. — А пилоты у вас есть на 10 точенаков? перебил я Акселя, на что он чуть обиженно скривил губы и сказал. — Конечно, есть. Даже больше есть. После этого все пошло по накатанной колее. Люди, дорвавшиеся до возможности решить свои проблемы, вываливали на меня один вопрос за другим. Вот уже практически три часа мы решали будущее из маруила и думали, как облегчить людям жизнь. Поднимались даже такие вопросы, что людям необходимо место, где они бы могли отдохнуть душой и хорошенько расслабиться. В общем, по итогу оказались озадачены все. Александра Степановна должна будет при содействии своих помощников разработать макет города, где обозначат точки размещения магазинов и других необходимых заведений. Аналитический отдел просчитывает приоритет нашего дальнейшего пути. Также я поднял один из самых важных вопросов – население Смаруила. Я не забыл, что от системы у меня висит легендарное задание, касающееся моего города, и поэтому нужно как можно скорее догнать количество жителей до нужной величины. Спустя несколько десятков минут яростного обсуждения мы решили действовать таким образом. Наши сисадмины при помощи форума создадут несколько объявлений для разных городов, где в красках будут описывать преимущества переезда и становления моими подданными, Строго определенное время я при помощи функционала города открою порталы в эти населенные пункты, и мы заберем всех желающих себе под крыло. План был хорош, но имел два существенных минуса. Первый и основной – шпионы. Больше чем уверен, что под видом беженцев сюда ринутся шпионы всех мастей, которые будут отчаянно вредить и собирать информацию. Второй минус был менее критичен, но тем не менее тоже играл свою роль. Я не мог открыть портал в любую точку нашей планеты. Я мог открыть его только там, где раньше бывал, и помню достаточно ориентиров для этого. А если кто забыл, я так-то из детского дома. То есть можно сделать однозначный вывод, что список посещенных мной городов ужасающе мал. К городам-везунчикам относились такие, как Питер, Сочи, Вологда и, как бы это ни было странно, Улан-Удэ. Мы решили не обращать внимания, что зоной нашего охвата оказалась ужасающе малая часть нашей страны. И решили работать с тем, что есть. Первый же вопрос я тоже смог решить весьма элегантно. При недавней зачистке бреши я стал обладателем множества системных вещей. И когда речь зашла о возможных шпионах, я тут же вспомнил, что среди своих трофеев видел что-то связанное с доверием. Открыв список полученных вещей, я тут же нашел искомое снаряжение. Это оказались две вещи одного комплекта. Шлем искренности и Кольцо истины. Сначала я сомневался в оправданности их применения, но когда проверил описание, то сомнений больше не осталось. Шлем искренности. Часть комплекта святого Инквизитора, один из восьми. Статус уникальный. Свойство. Защита плюс 21, воля плюс 12. Требования 12 уровень, сила 10, интеллект 25, мудрость 20. Прочность 250 из 250. Встроенный навык «Ментальная защита». При активации ставит блок на сознание носителя. Блок способен выдержать вмешательство существа, чей показатель воли не превышает таковую носителя более чем в 3 раза. Откат нет. Затраты – 20 маны на активацию, 100 маны на каждую атаку. Этот шлем одним своим наличием делал фактически ментально неуязвимым любого человека первого круга. Даже если у носителя воля равнялась нулю, то при активации шлема она станет равной 12 очкам. И только носитель с показателем воли больше 36 сможет что-то внушить владельцу шлема. Удивительно ценная находка. Но мало того, ценность этого шлема удваивалась при наличии кольца: Кольцо истины часть комплекта святого Инквизитора. Один из 8. Статус уникальный. Свойство интеллект плюс 12, мудрость плюс 8, воля плюс 4, Требования. 13 уровень. Интеллект 15. Мудрость – 20. Прочность – 220 из 220. Встроенный навык «Нет места лжи». В случае доминирования параметра воли носителя над параметром воли цели, накладывают на цель дебаф, принуждающий ответить максимально правдиво на два заданных вопроса. Внимание! Повторная активация на одном носителе возможна не ранее, чем через 5 часов с момента первой активации. Откат – 1 минута. Затраты – 50 маны. То есть, мало того, что эти вещи давали одновременно и защиту, и возможность узнать правду, так еще и они являлись частью одного комплекта. И как я уже успел изучить на своем опыте, эти части дают нехилое комбо при своем совмещении. Оставалось решить самый главный вопрос. Кому из здесь присутствующих я могу настолько сильно доверять, чтобы дать в руки вещи, с помощью которых этот человек сможет пробить даже мою волю? Первым на ум, как само собой разумеющийся, пришел Димка. Мы с ним столько всего прошли вместе, что если не доверять ему, то тогда уж нельзя вообще никому верить. И я прекрасно понимал, что если я его попрошу, то он мне не откажет. Вот только зная его характер, для него такая работа будет хуже каторги. Второй кандидаткой на ум пришла Эста. Нас с ней также связывали весьма крепкие узы, и девушка явно была не заинтересована в предательстве. Однако я уже успел оценить полезность ее способностей в бою. И пусть это было весьма меркантильно, но я совсем не хотел от них отказываться и вешать на нее обязанности по просеиванию кандидатов. Наверное, я бы еще долгое время метался с выбором, но Эста в очередной раз доказала, что тейха — это далеко не пустой звук. Дождавшись, пока мой взгляд упадет на нее, она встала и спокойно сказала, «Я согласна, мастер Винт. О чем бы ты сейчас ни думал, я согласна». В зале тут же воцарилась тишина, во время которой я сосредоточенно прикидывал все за и против, но в конце концов понял и осознал, что это действительно будет наилучшим решением. Сейчас наступает такое время, что пора бы уже начинать думать не только о себе. Именно поэтому я спокойно кивнул на заявление Акторианки и сказал, «Да будет так». После этого обсуждения вспыхнули с новой силой, полностью вовлекая меня в этот процесс. Краем сознания я отметил, что из-за высокой заинтересованности каждого из участников этого совета в благополучии нас и нашего города Все вопросы решались чуть ли не по щелчку пальцев. Не было ни одной заминки. И каждый из участников не боялся взять на себя ту или иную ответственность. Так для Эсты тут же была сформирована группа сопровождения, которая будет передвигаться с ней по городам и отбирать жителей в наш город. Аналитики, хорошенько изучив переданное мной снаряжение для акторианки, тут же пообещали составить два максимально продуманных вопроса, чтобы отсеять как можно больше недоброжелателей. Александра Степановна со своей гвардией обязалась подготовить схему города в кратчайшие сроки и вплотную заняться заселением пребывающих. В общем, глядя на то, как начинает зарождаться гигантская машина под названием «Эсмаруил», мне оставалось только восхищаться проделанной работе и качеству людей, которые попали сюда. Аксель в своем репертуаре поднял вопрос о прокачке бойцов. Мало того, что я прекрасно понимал его интерес, так это еще и было в моих интересах. Бойцы Эсмаруила не только усиливаются в брешах, но и приносят в казну города так необходимый сейчас палиум. Немудрствуя лукаво, я вызвал меню управления портальной сетью города, и выбрав пунктом назначения знакомую избушку в лесу, где невообразимо давно я учился создавать свою первую руну, Аксель в тот же момент что-то напечатал на форуме, и спустя несколько минут я смог пронаблюдать, как вокруг активированного портала выстроилась группа во главе с недавней похитительницей. Успокоившись на тему возможного проникновения в город, я вернулся к обсуждению поднимаемых вопросов. К моему удивлению выяснилось, что практически все темы оказались подняты, и народ, условно говоря, бил копытом землю, в ожидании, когда я их отпущу, чтобы они наконец могли заняться своими делами. К сожалению, у судьбы были несколько другие планы на сегодняшний вечер, потому что как только я хотел отпустить своих товарищей, то случилось это. Внимание владельцу земель, признанных кандидатом в избрании столицы мира. Город-Оверлорд под предводительством носителя The Storm достиг 9 уровня и приобретает статус кандидата в столицу мира. Разблокирован резервный сценарий, дуэль владетелей. Описание. У мира не может быть двух столиц, только достойность может повести за собой свой вид. Докажите свое стремление к получению статуса столицы мира. Покажите, что вы способны удержать свою власть при любых угрозах. «На время дуэли заблокировано. Возведение новых построек, способных поднять уровень города. найм существ, способных переломить ход грядущего сражения. Смена снаряжения владетелей, Получение новых эффектов бафов от своих сторонников. Покажите все, на что вы способны. До начала дуэли 5 минут». «Вот тебе, батюшка, и Юрий в день!» – ошарашенно подумал я и тут же позвал в голос. «Ромул! Я здесь, владетель!» Тут же раздался в голове бесстрастный голос. Я настолько привык, что у нас нет конкурентов на поприще возведения города, что сейчас после этого сообщения даже несколько разнервничался, постаравшись взять себя в руки, я спросил. Что ты скажешь на это сообщение? Мы можем как-то ускорить получение десятки. С надеждой спросил я у своего помощника. Ромул задумался на несколько мгновений, после чего сказал. Нет ничего невозможного, мастер Винт. «Однако ускорение возведения зданий повлечет за собой пропорциональное увеличение трат». «Плевать!» Тут же отреагировал я, и, спохватившись, спросил. «Ну, постой! Как же ты преодолеешь запрет системы о возведении новых зданий?» Я вам клянусь, что в прозвучавшем ответе услышал нотки превосходства и гордости. «А я и не собираюсь возводить новые здания. Я всего лишь продолжу возведение старых. Ты гений!» «Работай, братец!» «Как выяснилось, у нас с тобой очень мало времени». «А я, в свою очередь, постараюсь сделать так, чтобы у тебя его стало чуть-чуть больше», ответил я Зиуронгу и, наконец, обратил внимание на притихшее собрание. Решительно выдохнув, я сказал, «Уважаемые господа и дамы, мы с вами плотно поработали, и на этом наше собрание окончено». Увидев, как Димка поднялся с места, явно собираясь что-то мне сказать, я поднял руку в восстанавливающем жести и произнес, «Все потом». Хочу попросить каждого из вас сделать все, чтобы его задача оказалась решена в кратчайшие сроки. У нас только что появился конкурент в становлении столицей мира. И сейчас я пойду выяснять, кто же это решил сломать нам всю игру. После этих слов я открыл интерфейс и сразу согласился с надоедливо мигающим предложением о телепортации себя в неизвестность.